Молодые супруги нехотя расстаются даже ненадолго. Охотники продвигались густолесье по узкой тропе. Робин впереди, что-то по своему обычаю мурлыча себе в усы. Мэриан следом чуть поодаль. Вдруг, прямо им навстречу на полном скаку из чаще, вырвался олень — огромный самец с тяжелой короной ветвистых рогов. Он нёсся напролом, не разбирая дороги. По-видимому, в кустах его что-то сильно напугало. Робин мгновенно выстрелил,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 «Кто шелестом, кто граем, а кто молчанием?» и «Лягушкин балоть, подразнил его маленький Джон. «Они тебе что-нибудь про комаров сообщают?» «Мол, вооружайся, ветка, святой отец! Комариное войско собралось в поход!» «А пиявки, отче пиявки, тоже народ слабохотливый, подхватывал Вилли Скарлетт. А мач хохотал, хватаясь за живот и катаясь по траве. «Дурачё!» — добродушно улыбался отец Тук.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 «Этого никак не может статься», — нахмурился Вилли Скарлетт. «Я готов биться об заклад, хоть на собственный лук вместе с колчаном. Сэр Ричард — благородный рыцарь, и слова своего не нарушит». «Что-то, видно, задержало его», — задумчиво заметил Робин. «Ты прав, Вилли. Не с того теста сделан сэр Ричард, в отличие от одного знакомого рыцаря. Никто он будет упомянут». И Робин с улыбкой поглядел на Мэриан. «Я знаю, знаю, ты намекаешь на сэра Гизборна.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 Ваша правда, брат Питер, тут дорога идет все лесом до да лесом, ни одной придорожной таверны на многие мили не сыщешь, отозвался другой, неприятный, песклявый. Маленький Джон осторожно выглянул из-за кустов. Он увидел двух монахов в черных длинных рясах, верховно поджарых лошадках. Каждому седлу было приторочено по солидному мешку. За ними в пешем строю тащились охраны и слуги. Ха! хохотнул маленький Джон, бросив взгляд на мешке.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 Обратился он к своему спутнику. «Ваша правда, брат Питер!» пропищал тот, не жив, не мертв от страха. «Ха!» — обрадовался Робин. «Значит, ты заведуешь всей провизией в аббатстве, и тебе же поручают собирать Дестина. Но об этом мы поговорим позже. А сейчас прошу к столу утолить с дороги голод и жажду». Старший Келлари и его помощники хоть и были голодны, только из страха перед Робин Гудом делали вид, что едят. Им, перепуганным смерть, не жевалась и не глоталась. «Ну что ж», — сказал Робин, вставая из-за стола, когда обед подошел к концу. «Судя по вашим мешкам, святой Квентин присылает мне долг. Не могу ли я его получить без промедления?» «Какой еще долг?» — возмутился старший келлер. «Я в первый раз, слышу, мне никто не поручал возвращать тебе какие-то там долги. У меня и денег-то с собой нет». «Ах, бедняга, путешествовать без денег — так неуютно».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 Несколько монеток укатилось, плаща в траву. Мач, ползая на коленях, подобрал их и выдворил на место. «Восемьсот золотых!» — возгласил маленький Джон, пересчитав деньги. «И еще маленькая кучка серебра». «Ого!» — воскликнул Робин. «Клянусь распятием, святой Квентин заплатил нам приличный проценты на те деньги, которые я одолжил, чтобы вернуть их аббату». Вели Скарлетт, наполни-ка кружку господина Келлера и его помощника хорошим вином».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 «Они и пойдут в королевскую казну, только не принцу Джона, предавшему своего августейшего брата, а самому законному королю, Ричарду Львиное Сердце». «И зачем только мы поехали этой дорогой, брат Питер?» — жалобно пропищал помощник старшего келлера. «Отправляйтесь-ка вы обратно в Йорк», — сказал Робин жестко. «Передайте поклон своему аббату».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 «Бей его!» — неслось откуда-то из самой середины шевелящейся кучи, состоявшей из дубинок и человеческих тел. «Давай, Артур, пересчитай ему ребра. Мы тебе покажем, несчастный братяга. Обирайся к себе и сиди там, как мышь в норе. Они тоже его окажутся в гостях у апостола Петра!» «Скажешь, Петра, да ему самое место у Рогатого навертили в преисподней!» Сэр Ричард остановил свой отряд, спешился и плечом вперед ринулся в самую толпу. «Эй, люди, что у вас тут творится?» Толпа в ответ загудела. «Вон он, ишь какой, приз ему подавай! А кулака поюхать он не хочет? Нашелся тут!» В конце концов, разъяренные крестьяне на время оставили того, кого, казалось, готовы были разорвать на кулачки и развеять популя. Они объяснили рыцарю, восклицая и поминутно перебивая друг друга, что с утра тут проходили состязания борцов, и что был назначен приз: белая лошадь с полной сбруей, лук и колчан и большой бочонок вина. И вот к страшной ярости местных виллинов в состязании победил совсем даже не один из них, а какой-то йомен кажется, из Маклесфилда, что в Чешере, или шут его знает еще откуда, короче говоря, чужой. Он что? «Как-нибудь жульничал?» — спросил сэр Ричард. «Нет, он боролся честно». «Он обидел кого-нибудь из вас?» «Да нет, вроде бы». «Так что же вы тогда срамитесь? Не хотите отдавать приз тому, кто его честно заслужил?» Люди вокруг усовестились и успокоились, Выигравший получил свой приз, а сэр Ричард купил у него полагавшейся ему в придачу к коню бочонок вина и велел всем нести кружки. Тут все вдруг разом повеселели и стали пить из-за здоровья рыцаря, из-за победителя, позабыв, что совсем недавно собирались раскрыть ему череп и переломать ребра. Уладив это дело, сэр Ричард Ли двинулся в путь, но время уже было безнадежно упущено. И как не торопился благородный рыцарь,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 «Кто может чувствовать себя в безопасности, если в Йорке сидит теперешний аббат? А в Лондоне правит этот темный принц Джон, предатель и узурпатор?» «Ты подвергаешься не меньше опасности, чем я», — ответил рыцарь. «Потому прими этот небольшой дружеский подарок — сотню хороших тисовых луков. Древесина спилена и выдержана моем имени и к ним еще сотня колчанов с надежными стрелами».